Глава 36. Наблюдатель. Сержант Питер Руссо и сам понимал, от чего вызвался на эту работу. Во многих отношениях она была воплощением его детской мечты. Телескопы заворожили его еще в детстве, когда ему было шесть или семь лет от роду. Большую часть юности он провел, собирая линзы всех форм и размеров. Он монтировал эти линзы в картонных трубках и делал все более и более сильные инструменты, пока не познакомился с Луной и планетами, с ближайшими космическими станциями и с окрестностями собственного дома в пределах добрых 30 километров. Ему посчастливилось родиться в горах Колорадо. Почти во все стороны перед ним открывались неистощимые в своей красоте виды. Он проводил часы, обследуя из безопасного далека грозные вершины – что не год взимавший тяжкую дань с беспечных восходителей. Видел он немало, но воображение уносило его еще дальше. Ему казалось, что за гребнями гор скрыты волшебные страны, полные удивительнейших существ. И многие годы спустя он избегал тех мест, сознавая, что мечта не выдержит столкновения с действительностью. Сегодня отсюда, от центральной оси рамы, Он мог лицезреть чудеса, далеко превосходящие самые необузданные фантазии юности. Перед ним расстилался целый мир, пусть небольшой, четыре тысячи квадратных километров, но его изучению, даже если он мертв и неизменен, стоило отдать себя. А теперь на раму пришла жизнь, жизнь в своем бесконечном многообразии. Если биологические роботы и не были живыми существами, то очень неплохо их имитировали. Неизвестно, кто первым изобрел словечко «биот», но его, как по наитию, принял весь экипаж. Окопавшись в своей обсерватории, Питер присвоил себе титул главного наблюдателя за биотами и понемногу начал, по крайней мере, так ему казалось, разбираться в особенностях их поведения. Пауки были подвижными органами чувств, предназначенными осматривать и, вероятно, ощупывать внутреннюю поверхность рамы одно время их насчитывалось несколько сотен и они сломя голову носились везде и всюду но не прошло и двух дней и пауки как по команде исчезли не стало даже одиночек на смену паукам пришел целый зверинец более внушительных существ не просто было придумать каждому из них подходящее название появились чистильщики с широкими плоскими лапами методично полирующие по всей длине шесть искусственных солнц рамы Гигантские тени чистильщиков, отбрасываемые на противоположную сторону цилиндра, подчас вызывали там своеобразные затмения. Крав, прикончившись трикозу, был, видимо, мусорщиком. Компания таких же существ подобралась к лагерю Альфа и утащила весь ссор, вынесенный за черту палаток. Они утащили бы и все остальное, если бы Нортон и Мерсер, твердо встав на их пути, не отогнали бы непрошенных помощников. Столкновение было напряженным, но непродолжительным. После этого мусорщики, кажется, поняли, что им разрешается трогать, а что нет, и появлялись через определенные промежутки времени, как бы осведомляясь, не нужны ли людям их услуги. Такое безмолвное и очень удобное соглашение указывало на высокий уровень интеллекта то ли самих мусорщиков, то ли существ, направляющих их деятельность откуда-то извне. Проблема уничтожения отходов решалась на раме до крайности просто. Мусорщики сбрасывали свои трофеи в море, где их, по-видимому, измельчали до состояния, пригодного для химического использования. Процесс шел быстро. Резолюшен к величайшему огорчению Руби Барнс исчез за одну ночь. Нортон утешил ее, напомнив, что плод блистательно выполнил свою миссию и что он, как капитан, все равно не разрешил бы воспользоваться им снова. Ведь не исключено, что акулы не столь разборчивы, как мусорщики. Ни один астроном, обнаруживший новую планету, не упивался бы своим открытием так, как Питер, когда ему удавалось засечь новый тип биота и к тому же сделать его хороший телескопический снимок как на грех самые интересные разновидности биотов, концентрировались у Южного полюса. Они выполняли там какую-то таинственную работу вокруг рогов. Что-то напоминающее гусеницу на присосках время от времени взбиралось по склонам большого рога, а подле более низких вершин Питер заметил как-то массивное создание, помесь бегемота с бульдозером. Был там также и жираф с двумя шеями, вероятно, игравший роль передвижного крана. Безусловно, Рама, как и любой корабль после долгого плавания, требовал теперь проверки, наладки и ремонта. Команда заняла места и трудилась вовсю. Но когда же явятся пассажиры? Классификация биотов отнюдь не являлась для Питера главной задачей. Ему было приказано не сводить глаз с разведывательных групп, вышедших на задание, следить, все ли у них в порядке и предупреждать о приближении незваных гостей. Каждые шесть часов Питера сменял кто-нибудь из тех, без кого можно было обойтись, но не однажды он оставался на посту по двенадцать часов. В результате он изучил топографию Рамы, как никто другой. Она была знакома ему не хуже, чем горные кряжи Колорадо в годы юности. Когда из воздушного шлюза «Альфа» выплыл Джерри Кирчев, Питер мгновенно понял, что произошло событие из ряда вон выходящее. Люди никогда не покидали Индевор в часы, отведенные для сна, а по корабельному времени было уже далеко за полночь. Тут Питер сообразил, что каждому отводится строго определенная роль, и был потрясен вопиющим нарушением устава. «Джерри! Кто же командует на корабле?» «Я», — холодно ответил старший помощник, отстегивая шлем, — Не думаете же вы, что я мог оставить рубку во время вахты?» Он раскрыл сумку, притороченную к скафандру, и достал оттуда маленькую жестянку с этикеткой «Апельсиновый сок-концентрат» развести в пяти литрах воды. «Вы в этом деле мастак, Питер. Шкипер ждет ее». Питер взвесил жестянку в руке и сказал, «Надеюсь, масса достаточно велика. Иной раз они застревают на первой площадке. Вам виднее». Это была совершенная правда. Наблюдатели натренировались перебрасывать вниз всякие мелочи, иногда забытые, а иногда понадобившиеся в спешном порядке. Фокус заключался в том, чтобы они благополучно миновали зону низкой гравитации, а затем на восьмикилометровом пути вниз не слишком отклонились от цели под действием эффекта Кориолиса. Питер одной рукой ухватился покрепче за канат, а другой швырнул жестянку вниз по вертикальной плоскости. Целился он не в направлении лагеря «Альфа», а почти на 30 градусов в сторону. Сопротивление воздуха почти тотчас же лишило жестянку начальной скорости, но псевдопритяжение рамы уже подхватило ее и покатило вниз. У основания трапа она ударилась об уступ и, совершив замедленный прыжок, благополучно преодолела первую площадку. «Теперь все в порядке», — заявил Питер. «Хотите пари?» «Нет», — последовал быстрый ответ, — У вас все козыри на руках. Вы не спортсмен, но я все равно скажу, она остановится от лагеря не далее, чем в трехстах метрах. Не слишком-то близко. Попробовали бы вы сами. Я видел, как Джо однажды промазал на пару километров. Жестянка уже не подпрыгивала. Притяжение стало достаточным для того, чтобы припечатать ее к изгибу северного купола». К моменту, когда она докатилась до второй площадки, скорость ее достигла 20-30 км в час, то есть почти максимального значения. «Теперь остается только ждать», — сказал Питер, усаживаясь у телескопа, чтобы не терять посланца из виду. «Будет на месте через 10 минут. А вот и шкипер идет. Я научился узнавать людей прямо отсюда. Поднял голову. Смотрит на нас. Телескоп, наверное, дает вам своеобразное ощущение власти» да конечно все таки я единственный кто знает обо всем что творится на раме по крайней мере я считал так до этой ночи добавил питер уныло бросив на кирчефа укоризненный взгляд если это доставит вам удовольствие могу сказать что у шкипера кончилась зубная паста после этой реплики разговор естественно увял но вот питер произнес жаль что вы не приняли пари ему придется пройти всего пятьдесят метров вот он увидел шестянку. Задание выполнено. Спасибо, Питер. Классная работа. Можете снова отправляться спать. Спать? Я на вахте до 4.00. Извините, но вы, должно быть, все-таки спали, иначе как бы я вам привиделся. Штаб Космофлота, командиру корабля Индевор. Класс срочности ААА. Лично в собственные руки. Регистрации не подлежит. По данным космического патруля, на перехват рамы движется сверхскоростное тело, запущенное, видимо, с Меркурия 10-20 дней назад. При сохранении прежней орбиты сближение предполагается 322 день года 15 часов. Возможно, вам предстоит эвакуация до этого срока. Ждите дальнейших указаний. Главком. Нортон перечитал Депешу несколько раз, чтобы твердо запомнить дату. Следить за бегом времени, сидя безвыходно внутри рамы, дело нелегкое, пришлось обратиться к календарику на наручных часах, чтобы установить, что сегодня день 315, в их распоряжении оставалась ровно одна неделя. От слов Депеши бросало в дрожь, и не столько от самих слов, сколько от того, что крылось за ними, значит, меркуриане пошли на нелегальный запуск, что само по себе являлось грубым нарушением Космического кодекса. Вывод был очевиден. Запущенное ими тело — ракета. Боевая ракета. Но зачем им это? Невероятно, скажем, почти невероятно, что они рискнут поставить под удар Индевор и его экипаж. Следовательно, надо ждать еще и предупреждения от самих «Меркуриан». В случае необходимости он сумеет подготовиться к старту за несколько часов, но на экстренный старт он пойдет только по прямому приказу главнокомандующего. Неспеша капитан подошел к развернутому на скорую руку комплексу жизнеобеспечения и спустил депешу в электрический туалет. Ослепительная вспышка лазерного аннигилятора, прорвавшаяся сквозь щель под сиденьем, засвидетельствовала, что требования безопасности соблюдены». «Как жаль, — сказал себе Нортон, — что со всеми другими проблемами нельзя разделаться так же быстро и гигиенично».